Глава 39. Долгожданная встреча Тимур поспешил внутрь подъезда, несся не разбирая дороги, а в голове все вертелось. Пустила меня, ура! Не понял, почему пустила, но важен сам факт, ведь так? Может быть, она увидела его в окне и так сильно захотела встречи, что забыла все ссоры и обиды? О, как прекрасно это было бы! Кстати, так же, возможно, Семен проболтался же не о том, что выдал адрес хотя Тимур и просил не говорить. Впрочем, какая разница, Ангелина ждёт его, это самое главное. Он взлетел на третий этаж со скоростью реактивного самолёта, громко постучал, не увидев кнопки звонка. Дверь открылась, а на пороге действительно показалась та мысль, о которой не покидали его даже во сне. Ангелина собственной персоной. В руках деньги, на лице улыбка. И тут жена ошалела, уставилась на Акулова, заморгала пушистыми ресницами, улыбка её мгновенно увяла. Тимур, увиданья ее улыбки, не заметил даже. Встал столбом и впился в нее взглядом, не в силах ни слова сказать, ни вздохнуть, ни даже моргнуть. Сердце его забилось с утроенной силой, а во рту резко пересохло. «Какая же ты обалденно красивая!» Протянул про себя ошеломленной, долгожданной встречей. Ангелина все та же, но в то же время другая. Тоже идеально симметричное лицо, полные губы, аккуратный тощенный носик, но глаза будто больше, взгляд глубже, что ли, словно насквозь его видит. Она стояла перед ним совершенно без косметики, с убранными высокий хвост волосами, одета в мешковатое желтое платье с мини-маус и со смешными тапочками с помпонами. Однако показалась ему в тот самый момент самой прекрасной, самой желанной женщиной на свете. «Ты как здесь ощутился?» разрушила она очарование момента своим вопросом. «Ты разве не меня ждала?» Хрипло простонал он и отчего-то почувствовал ужасное разочарование. «Вообще-то нет. Я ждала курьера. А тебя я совсем не ждала, Тимур. Зачем ты здесь?» Он громко сглотнул, попытался собраться с мыслями, хриплым голосом заявил. «Лин, ты обвинял меня в том, что я с дочкой не виделся все это время. Я приехал увидеться». «Вовремя, ничего не скажешь». Досадливо фыркнула она. И вдруг послышался звонок домофона. Ангелина вернулась в квартиру, сняла трубку. На этот раз спросила, кто звонит, прежде чем открыть. Тимур, недолго думая, шагнул за женой в квартиру. «Я тебя не приглашала», – прошипела она тихонько. Однако выгонять не стала, лишь выскочила сама. Взяла у курьера какую-то игрушку, отдала деньги и вернулась в квартиру. Пару секунд сверлила мужа злым взглядом, а потом набрала в грудь побольше воздуха, видимо, морально готовясь начать на него кричать. Но ему в такой момент слышать ее крики было бы невыносимо. Автоматом переключил фокус ее внимания с себя на другое. Красноречиво посмотрел на мишку, которого жена держала в руках, и хрипло пробасил: «И ты за это еще и деньги заплатила?» Ангелина тут же напряглась, посмотрела на только что купленную игрушку. Странное во всех местах плюшевое творение. На первый взгляд обычный коричневый мишка, но совершенно ужасный. Глаза на выкате, к тому же косят. Черты лица асимметричные, грубые, несуразная черная шапка на макушке. «Лен, давай я в супермаркет схожу, нормальную игрушку куплю». Сразу предложил он, потянулся, забрал из ее рук плюшевого уродца. И тут она все-таки ожила. «Это аниматроник», — развела руками. «Кто?» «Ну да, откуда тебе знать, чем увлекается твоя дочь? Это сейчас мода такая, аниматроники все страшненькие» но дети их любят. Друг из глубины квартиры послышался детский топот, а в дверях в прихожую появилась Вера. Мордашка испачкана вареньем, на верхней губе молочное усище, белая кофточка выпачкана тоже, волосы всклокочены. Но всех этих огрехов Тимур и не заметил даже. Все, что увидел, это блестящие глаза дочери и широкую улыбку. «Папа!» — взвизгнула она так громко, что обоих родителей зазвенело в ушах. Вбежала в прихожую, И снова взвизгнула, увидев в руках отца игрушку. «Ты принёс мне аниматлоника? Ура!» И тут до Тимура дошло. Игрушка-то в его руках. Получается, Вера подумала, что не Ангелина покупала, а он. Нечестно как-то. Глянул на жену, она вдруг еле заметно ему кивнула. «Дари», — прочитал по её губам. «Тебе, доченька», — вручил он страшного Мишку ребёнку. «Это миска Федди, папа», — тут же просветила его Вера. Я так его люблю! И вдруг потянула к Тимуру руки. Он даже сначала не понял, что она хотела, но быстро догадался и подхватил дочь на руке, замер оглушенный неожиданно нахлынувшими чувствами. До того стало приятно, что Вера обхватила его своими маленькими руками. Милая, любимая, шептал он, прижимая к себе ее маленькое тельце. На какое-то время даже забыла жене. Ангелина стояла в сторонке, смотрела на них резко повлажневшими глазами почему мне понадобилось полгрёбанных года, чтобы к ним вернуться. Теперь совершенно не понимал он. Как мог столько держаться на расстоянии? Забросил своих любимых девочек. И этого себе никогда не простит. Но теперь всё. Теперь его от них и бульдозером не оттащишь. Я пойду по САЗу, а не матлоник, как и глузком, Важно сообщила Вера и зашевелилась, явно намекая, что её надо отпустить. Тимур поставил её на пол, и Вера тут же умчалась в квартиру. «Спасибо, что разрешила подарить ей мишку». Повернулся он к жене. «Только я не понял, почему ты так сделала». И тут она зашептала. «Ты знаешь, мне в детстве очень хотелось, чтобы отец хоть раз пришёл в гости и что-то подарил, даже если бы это что-то купила мама». Ангелина посмотрела на Тимура долгим пронизывающим взглядом, смахнула со щеки слезу и скрылась в комнате. Тимур же остался в прихожей, поражённый в самое сердце её признанием. Однако один куковал совсем недолго. Очень скоро в прихожей снова появилась Вера. «Папа, пойдем пить какао с блинами». Взяла за указательный палец и уверенно потащила в квартиру. Тимур разулся, зашел вместе с Верой на кухню и глянул на жену. Та снова еле заметно кивнула, разрешая. «Присаживайся, я сделаю тебе какао, как ты любишь», — вдруг предложила она. И вот он уже сидит во главе стола, а перед ним огромная кружка дымящегося ароматного какао, с маленькими зефирками, какой Ангелина ему обычно готовила в холодную погоду. Он пил его по вечерам, чтобы успокоиться после сложного дня, согреться. Подействовала и в этот раз, подарила покой, окутала душу теплом. На какой-то момент даже показалось, что они не разъезжались, не было той уродливой истории с Соней, драки с Рангутангом, всех откровений последних суток. Они все еще полноценная семья, и этот вечер никакой не уникальный, Один из многих замечательных совместных вечеров. Единственная разница только в том, что кухня поменьше, обставлена хуже. Зато леса те же, красивые, совершенно точно любимые. Ангелина пододвинула к Тимуру блюдо с блинами, начинёнными персиковым джемом, дала тарелку, положила в эту тарелку сметану. Он попробовал один и замер, щурясь от удовольствия. Во рту разгулялся так хорошо знакомый вкус. Раньше жена делала ему такие блинчики каждое воскресенье на завтрак. За последние полгода, где он только их не заказывал, в каких только ресторанах не пробовал, а такого вкуса, как у неё, не нашёл ни разу. Волшебные блинчики. Ангелина присела напротив, но хранила молчание. Зато дочь тараторила за троих, не забывая запихивать в рот кусочки блинчика и варенье из блюдечка, важно запивая всё это какао. Уже после того, как Акулов съел целых четыре блина, вдруг услышал от дочки удивительное заявление. «Мама, как хорошо, что папа не умер?» «Чего?» — подавил сон очередным блином и даже сначала не понял, о чем эта дочь. «Красос, что ты не умер?» — повторила она милостиво. «Правда, мама?» «Я ж тебе говорила», — закивала дочери Ангелина, закусив губу. «Тимур так и замер с открытым ртом» глаза его увеличились в размере раза в два а такой неожиданной темы для разговора ты сказала дочери что я умер хрипло возмутился он жена поджала губы нет замотала головой. совсем нет тогда откуда она это взяла тут ангелина поведала ему вчерашнюю историю с истерикой веры и умершим родителям друга дочери я бы никогда не сказал что ты умер все качала головой она Когда мы переехали, я объяснила Вере, что ты уехал в командировку. Она привыкла, что ты часто работаешь, особо вопросов не задавала. Так иногда вспоминала, я снова говорила, что ты в командировке. Показывала твои старые фото, видео. И тут эта история. Детский коллектив, что ты хочешь». «Ясно», — кивнул Тимур. «Государственные садики, зло. Необходимо отдать Веру в частный». А, ты в курсе, сколько они стоят?» Цена не проблема, я на свою дочь заработаю. Ангелина посмотрела на него, прищурившись, явно что-то хотела сказать, но сдержалась, встала из-за стола. «Тимур, уже полдевятого, вере пора в ванную и спать». «Да, конечно», — кивнул он. «Я сейчас ее отнесу, наберу воду, пущу плескаться, и мы поговорим, ладно?» Акулов кивнул, да нельзя довольный тем, что жена хочет с ним разговаривать. Такой милости от нее никак не ожидал и очень был за нее благодарен. Может быть, Ангелина уже его простила? Он сделает все, чтобы она об этом не пожалела. Послушно остался ждать на кухне, стал мысленно репетировать речь. «Лина, я люблю тебя. Лина, ты самое прекрасное создание на свете. А я сел, да. Давай сойдемся, милая, мне без тебя край. Я помру без тебя в этом проклятом Питере». Пока в ванной слышался звук льющейся воды, перебирал в голове слова. Однако ничего из того, что приходило на ум, не годилось для такого важного разговора. Как лучше сделать? Сначала извиниться, потом признаться в любви. Или наоборот. Что ей пообещать, чтобы окончательно задобрить? Шубу? Драгоценности? Новый ноутбук? Поездку? Машину? Он на все готов. И тут в ванной прекратила течь вода, а значит Ангелина вот-вот выйдет. В эту самую секунду Тимур подскочил со стула, а в голове воцарился форменный хаос. Он напрочь растерял все свое хваленое красноречие, ум, сообразительность и вообще умение общаться связано. «Хоть составляй конспект всего того, что хотелось сказать». Жена вернулась на кухню, причем выглядела на удивление собранной, даже деловой, чего за ней раньше не наблюдал. «Тимур, нам надо серьезно поговорить», — тут же заявила она. И тут его прорвало. «Согласен. Мне есть много чего важного тебе сказать, Лин, я...» «Давай разведемся», — перебила его она.